— Вам кто-нибудь помог сегодня с покупкой? — спросила меня сидящая за кассой женщина, возвращая мне кредитку. — Хм? — не поняла я ее. Взяв кредитку, я положила ее обратно в отделение бумажника. — Кто-нибудь из продавцов помог вам сегодня сделать выбор? — спросила она. — О, — сказала я, — мне помог Сэм, он замечательный. — Сэм? — Да. — Здесь нет ни одного сотрудника по имени Сэм. Минуту я раздумывала, не увидела ли я привидение. «Сэм Кемпер», — сказала я, — «он просто посоветовал мне этот синтезатор». Женщина покачала головой, сомневаясь в моих словах. Я огляделась, переводя взгляд слева направо, потом встала на цыпочки, чтобы рассмотреть получше, но его нигде не было. Мне показалось, что я, возможно, схожу с ума. Он шести футов ростом, — Носит черную майку с легкой щетиной. Кассирша смотрела на меня так, будто знала, о ком я говорю. Я продолжала. С красивыми глазами. «О, да, я знаю, кого вы имеете в виду». «Отлично!» «Этот парень не работает здесь», — сказала она. «Что значит «не работает здесь»?» «Он покупатель. Впрочем, он часто заходит». Вздохнув, я закрыла глаза. Я все время разговаривала с ним, как с продавцом. «Я ошиблась», — сказала я. «Я идиотка». Она захохотала. «Не переживайте». Женщина протянула мне чек. «Вам нужна помощь, чтобы донести это до машины?» «Хм». Глядя на инструмент, я раздумывала, смогу ли я донести его сама. «Думаю, я справлюсь. Спасибо». Взяв синтезатор, я направилась к двери, по пути высматривая Сэма. Я продолжала это делать, пока не вышла из магазина, и не увидела его. Он спускался по лестнице. «Сэм!» — окликнула я. «Эмма!» — проговорил он с точно такой же интонацией. «Ты еще здесь!» — сказала я. «Я думала, что ты, возможно, ушел. Я был наверху, я присматриваю здесь к кабинетному роялю. Надо сказать, мне потребовалось немного времени, чтобы осознать, что кабинетный рояль — «Это вам не шоколадный батончик». «О, классно, ты покупаешь кабинетный рояль», сказала я, на секунду опустив на землю синтезатор. «Еще одно доказательство того, что ты здесь не работаешь». Он улыбнулся. «Мне очень жаль, что я приняла тебя за продавца. Наверное, я подумала так потому, что ты работал у нас в магазине, и в любом случае я сваляла дурака, когда, подойдя к кассе, попыталась заплатить тебе чаевые за свою покупку. Сэм засмеялся. Знаешь, в конце я заподозрил, что ты, возможно, решила, что я там работаю, но я сомневался, не зная, как объяснить тебе не, не заставляя меня почувствовать себя дурой. Нет, не дурой, сказал он. Я был рад помочь тебе, правда? Так приятно снова увидеть тебя. Меня обезоружило, как откровенно он смотрит на меня. И я не могла с уверенностью сказать, нравится мне это или нет. Я подумала, что, возможно, нравится. «Я должна поблагодарить тебя», — сказала я. «Ты мне очень помог». «Ты собираешься брать уроки?» — спросил Сэм. «Если хочешь, я мог бы научить тебя. Я был бы рад этому». Покажу тебе несколько приемов, просто для того, чтобы ты могла начать. Я посмотрела на Сэма, не зная, что ответить. «О, если нет, тогда, может быть, я просто когда-нибудь приглашу тебя на стаканчик», — сказал он. Меня как волной захлестнуло осознание того, что происходит. Это была не та спокойная волна, которая плещется у ног или забрызгивает края джинсов, когда ты идешь по песку. Это была та волна, которая настигает тебя, когда ты выходишь из воды спиной к океану. Она возникает ниоткуда и сбивает с ног. «О, Господи!» — ошеломленная сказала я. «Ты приглашаешь меня на свидание». Я увидела, как у Сэма поникли плечи и заметила, как по его лицу пробежала тень разочарования, пока он не взял себя в руки. Я пытался деликатно... «Намекнуть тебе на это?» «Возможно, никто из нас не может с уверенностью назвать те наши прежние встречи свиданиями», — сказал он и покачал головой. «Прошло десять лет, а я и теперь чувствую себя так же неловко, как в первый раз. Так что?» «Я почувствовала, что краснею, и от того, что я покраснела, Сэм тоже начал краснеть». «Извини», — сказал он. Просто я отвык от продолжительных отношений, поэтому разучился ухаживать. Ты, возможно, не поверишь, но когда я учился в колледже, мне обычно было очень легко разговаривать с женщинами. Как всегда говорил мой отец, будь откровенен, но...» Сам посмотрел на меня так, словно раскрывал страшную тайну. Поднеся ладонь к лицу, он ущипнул себя за переносицу. «Неужели я признался, что спрашиваю совет у отца?» — сказал он, не меняя выражения лица. Я засмеялась, тихо засмеялась, словно говоря этим смехом. «Да, ты спрашиваешь совета у отца, но это так прекрасно». Он нравился мне, сам был привлекательным и милым, и он думал, что я смешная. «Отлично!» — сказала я. «Послушай, я приняла тебя за продавца, ты спрашиваешь у папы, как соблазнить женщину». В плане социального взаимодействия нас мало что отличает. Он засмеялся. Казалось, у него гора упала с плеч. Мне хотелось встретиться с ним снова. Это было правдой. Мне хотелось провести с Сэмом больше времени. Мне хотелось быть рядом с ним. «Ну, а если так?» — сказала я. «Ты можешь научить меня играть собачий вальс, а я угощу тебя пивом». — Ладно. Если ты хочешь выучить только собачий вальс, тогда у меня отличная идея. Я посмотрела на него, ожидая продолжения. Он взял мой синтезатор, и я пошла за ним следом, пока он поднимался по ступеням впереди меня. Узкая шаткая лестница привела нас в комнату, заполненную громоздкими инструментами. Несколько пианино, арфа, виолончель. Сэм подвел меня к черному и блестящему кабинетному роялю. Положив синтезатор на пол, он сел за пианино, хлопнув ладонью по месту рядом с собой на табурете. Я уселась рядом с ним. Посмотрев на меня сверху вниз, он мягко положил руки на клавиши, потом наклонился и начал играть собачий вальс. Я наблюдала, как его руки порхают по клавишам, словно они инстинктивно знали, что делать. У него были красивые руки, сильные, но изящные. С коротко подстриженными но аккуратными ногтями, с длинными тонкими пальцами. Я знаю, что женщины порой говорят, что им нравятся мужчины с ободранными и шишковатыми суставами пальцев. что им нравятся мужчины, крутизна которых угадывается по их ладоням. Но глядя на руки Сэма, я решила, что они не правы. Мне нравилось, какими проворными и почти утонченными были его руки. Я поймала себя на том, что перевожу взгляд с его запястья на предплечье и плечи. Глядя, как Сэм играет на пианино, вспоминая о том, каким он был умелым, каким талантливым, каким проворным, мне в голову пришла мысль, что еще он мог бы сделать своими руками. «Ты думаешь, что знаешь себя, ты считаешь себя цельной личностью». наглухо запечатанный в ящичек, которое ты называешь собственным «я», а потом понимаешь, что у тебя тянет к музыкантам, проворность кажется тебе сексуальной, и ты переосмысливаешь все, что тебе известно о себе. Он перестал играть. «Ладно, теперь ты». «Я?» — сказала я. «Что я должна делать?» «Я даже не знаю, с чего начать». Он нажал белую клавишу прямо передо мной. Я послушно положила на нее палец. «Попробуй вот этим пальцем», — сказал он, подтягивая клавиши мой средний палец. Я кивнула. «Теперь вот так ударь по клавише». Он ритмично шесть раз ударил по другой клавише. Тогда я также ударила по своей. «А теперь ударь вот по этой», — сказал он, указывая на другую клавишу. Я в точности следовала всем его указаниям. Полагаю, я должна была смотреть на клавиши, но я постоянно поглядывала на него. Один или два раза он застал меня врасплох, и я отвернулась, опустив взгляд на свои пальцы и клавиши под ними. Играла я медленно и немелодично, пальцы у меня дрожали и бегали слишком быстро, как будто в панике, они сновали из стороны в сторону. Но я отдавала себе отчет, что мои движения становятся чуть более упорядоченными. Наши тела соприкасались — когда мы сидели на табурете. Он все время прикасался ладонью к моим рукам. «Хорошо», — сказал он. «Как ты думаешь, ты сможешь теперь сыграть? А я тем временем сыграю вторую партию». «Конечно», — сказала я. «Да, я запомнила». Я опустила палец на первую клавишу. Он осторожно положил свою руку на клавишу прямо под ней. «На раз-два-три», — сказал он. Раз, два, Три. Я ударила по своей, он ударил по своей. А потом началось. Па-пам-пам-пам, па-пам-пам-пам, па -пам, пам пам пам пам пам Собачий вальс. Мы играли всего несколько секунд, а я уже перебрала все ноты, какие знала. Устыдившись, я положила руки на колени. Где-то в душе я надеялась, что он продолжит играть. Но Сэм не сделал этого. Его рука замерла и мягко легла на клавиши. Он посмотрел на меня. «Итак, теперь ты знаешь собачий вальс», — сказал он. «Пойдем, выпьем пиво». Я засмеялась. «Ты хитрее, чем кажешься», — сказала я. «Отец говорит, что лучше всего быть настойчивым», — шутя сказал Сэм. Он выглядел уверенным в себе, полным надежд. Я на минуту задумалась. Я думала о том, как приятно было бы заказать буравчик. Примечание. Буравчик, коктейль из джина или водки с соком лайма. Конец примечания. Заказать, сесть и поболтать с человеком, который не только красив, но еще и приходится тебе старым другом. Но когда Сэм заглянул мне в лицо, ожидая ответа, мною внезапно овладело очень острое ощущение страха. Настоящего страха. Это был бы ужин со старым другом. Это было бы свидание. Я не могла броситься, очертя голову во что-то подобное. Я с улыбкой посмотрела на Сэма. Он замер, ожидая моего ответа. «В другой раз», — сказала я. «Хорошо». «Да», — сказал он, покачивая головой. «Безусловно, конечно». «Я правда не против», — успокаивая его, сказала я. «Да, я понял». «Просто у меня дела. Не беспокойся. Я дам тебе свой номер телефона», — сказала я. желая заверить его, что хочу снова увидеться с ним, что я заинтересована в этом. И, может быть, мы сможем сходить куда-нибудь на следующей неделе». Сэм улыбнулся и протянул мне свой телефон. Я набрала свой номер, и его номер тоже высветился на моем телефоне. Я вернула ему телефон. «Мне нужно идти». — сказала я. — Но скоро созвонимся? — Да, — ответил он. — Звучит обнадеживающе. — Было правда приятно повидаться с тобой, — сказала я. — Да, Эмма. Мне тоже. Серьезно. Пожав друг другу руки, мы задержали их на секунду, прежде чем отпустить. Создалось впечатление, что наши руки то ли дрожали, то ли удерживали друг друга. В тот день, возвращаясь к себе домой на машине, синтезатором на заднем сиденье и номером Сэма в моем телефоне, я поймала себя на том, что размышляю, смогла бы я быть с кем-нибудь вроде Сэма, мог бы он что-нибудь значить для меня. Я всегда была неравнодушна к нему. Он всегда был мне небезразличен, и, возможно, пришло время для того, чтобы я пошла на свидание с красивым парнем, который всегда был добр ко мне, которому я даже могла сказать «да» еще тогда, когда училась в школе, если бы все сложилось иначе. Счастье приходит не тогда, когда ты к этому готова. Иногда оно приходит раньше, когда ты еще в полуготовности. И я подумала, что когда это случится, можно пропустить его, как ненужный тебе автобус, или можно быть готовой. И так я была готова. Всю ночь я размышляла об этом, я крутилась и ворочалась с боку на бок, а потом утром по дороге в магазин написала Сэму СМСку: "Выпивка в пятницу в девятнадцать тридцать, где-нибудь в Кембридже. Выбор за тобой". Еще не было девяти, я не ждала, что он ответит, но мой телефон звякнул сразу же: «Маккеонс на эйвери Стрит. И так свершилось. Я иду на свидание с Сэмом Кемпером. Никогда я не испытывала возбуждения одновременно с болью в желудке. Что я буду делать, если влюблюсь в кого-нибудь? Может быть, это будет не Сэм, может быть, это случится в будущем, через много лет, но осознание того, что я хочу, чтобы в моей жизни появилась любовь, означало, что я должна захотеть впустить в нее любовь. и это значило, что мне нужно было перестать думать о Джесси. Я не могла придумать другого способа сделать это, другого способа переварить это, кроме как облечь свои мысли в слова. Поэтому в тот вечер после работы я села на кушетку, взяла лист бумаги, ручку и написала письмо. «Дорогой Джесс, ты оставил меня более двух лет тому назад».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 И я прошу твоего благословения на то, чтобы я отправилась искать ее, любящая тебя, Эмма. Я перечитывала письмо снова и снова, а потом сложила его, положила в конверт, написала на нем имя и отложила. Я легла в постель и заснула. Я спала беспробудно и проснулась, когда солнечные лучи начали проникать в окно. Я чувствовала себя отдохнувшей, обновленной, словно мы с землей были в полном согласии насчет того, когда вставать солнцу. Войдя в бар, я увидела Сэма, одетого в рубашку из темной джинсовой ткани и прямые слаксы серого цвета. Он выглядел так, как будто налачил волосы, а когда я нагнулась к нему, чтобы обнять вместо приветствия, то заметила, что от него пахнет одеколоном. Я понимала, что это свидание. Я желала, чтобы это было свидание. Но одеколон с лесными и цитрусовыми нотками окончательно прояснил ситуацию. Я нравилась Сэму, и он мне тоже. И, может быть, все проще простого. — Ты великолепно выглядишь, — сказал Сэм. Собираясь тем вечером, я надела узкую черную юбку и майку с длинным рукавом в черно-белую полоску, облегающую мои лучшие формы. Я с особой тщательностью наложила тушь для ресниц, чего не делала сто лет. Когда она слиплась, я расправила ресницы английской булавкой. В детстве я видела, как это делала моя мама. После чего я надела бледно-розовые балетки без каблука и направилась к двери. Выходя из дома, я мимоходом взглянула на себя в зеркало. Что-то было не так. Это было не кстати. Развернувшись, я сменила туфли без каблука на черные на каблуке. Внезапно мои ноги стали длиннее, чем обычно. Почувствовав себя увереннее, я вернулась в ванную комнату и, обведя губы по контуру идеально темно-красной линией, накрасила их красной помадой. Я пользовалась ею только однажды, несколько месяцев назад, когда водила Мари на роскошный ужин в районе Бэк-Бэй. Это престижный жилой торговый район Бостона. Но тогда она мне понравилась. И теперь тоже. Направляясь к входной двери, я снова поймала свое отражение в зеркале, я почувствовала себя почти уверенно. Я выглядела хорошо. Лучше и быть не могло. «Спасибо», — сказала я Сэму там в баре. Поджав губы, я села на стул рядом с ним. «Ты тоже неплохо выглядишь». Официантка, высокая, крупная женщина с длинными темными волосами, Подошла и спросила меня, что я хочу выпить. Я быстро прочитала карту со списком коктейлей, и ни один из них не нашел отклика в моей душе. Все они были лишь соком с водкой, смешанными разными способами. «Буравчик», — сказала я. Кивнув, она отправилась за коктейлем. «Что ты пьешь?» — спросила я Сэма. Перед ним стояло светлое бочковое пиво. Надеюсь, ты еще не заплатил за него? Мы договорились, что плачу я. Сэм оглядел меня и печально улыбнулся. Мне пришлось заплатить, когда они подали пиво, — сказал он. Но это означает лишь то, что ты заплатишь за следующее. Вполне справедливо. Официантка поставила передо мной коктейль, и я отдала ей кредитную карту. Она исчезла. То есть ты так сказала, но что касается второго пива, то я планирую заказать самое дорогое из того, что есть в меню. Мы оба сидели и смотрели перед собой, искосо поглядывая друг на друга. «Ладно», — сказала я, — «это самое малое, что я могу сделать после того, как ты потратил свое время, обучая меня». Я начала правой рукой постукивать пальцами по столу, наигрывая собачий вальс, словно это был клавишный инструмент. Сам наблюдал за мной. «Очень хорошо». — сказал он, когда я закончила. — Пять с плюсом? — спросила я. Он на минуту задумался, попивая пиво. — Пять с минусом, — сказал он, ставя бокал с пивом. — Ты пропустила совсем чуть-чуть. — Что? — спросила я. — Где же я ошиблась? — Ты пропустила одну ноту. — Нет, я не пропустила, — возмутилась я. — Да, пропустила. Ты сделала вот так... — сказал он, постучав по барной стойке теми же пальцами, что я всего несколько минут назад. А нужно вот так. Он снова застучал по столику. Все выглядело точно так же, как в первый раз. «Это одно и то же». Сэм засмеялся и покачал головой. «Нет, не одно и то же». «Повтори», — сказала я. «Что именно?» «Повтори то, что сделала я, а потом как нужно». Он начал повторять мои движения. «Нет, нет», — сказала я, — «помедленнее». Тогда я смогу заметить разницу. Он начал снова, замедлив движение пальцев. Он сыграл так же, как я, а потом сыграл по-своему. И я поняла. Я проскочила одну клавишу в самом конце. Я улыбнулась, понимая, что ошиблась. «Ой, парень, я ошиблась», — сказала я. «Я пропустила клавишу». «Все нормально. Все равно очень хорошо для начинающего». Я скептически посмотрела на него. «То есть», — сказал он, склонившись ко мне, — «ты прекрасно играешь на столе». Я вытаращила на него глаза. «Я на самом деле серьезно. Если ты поняла, что к чему, могу поспорить, что ты правда могла бы научиться хорошо играть». «Вероятно, ты говоришь это всем девушкам», — сказала я, махнув на него рукой и пропуская мимо ушей его комплимент. Я грациозно взяла свой коктейль, и медленно поднесла к губам наполненный до краев бокал. Коктейль был сладким и свежим на вкус, и чуть-чуть дурманящим. «Только своим ученицам», — сказал он. Я в смущении посмотрела на него. «Кажется, теперь самое время сказать тебе, что я учитель музыки», — сказал он. Я улыбнулась ему. «Ах, это потрясающе! Идеальное занятие для тебя!» «Спасибо», — сказал он. «А как ты?» «Ты теперь знаменитый писатель. Мама сказала, что видела твое имя в журнале Travel плюс Leisure. Я засмеялась. «О, да», — сказала я. «Была. Я занималась этим некоторое время, но...» уж, «Нет. Сейчас я управляю магазином». «Не может быть», — недоверчиво проговорил Сэм. «Я понимаю, это ужасно», — сказала я, «но это правда круто», — сказал он. Это заветное желание Колина Блэра, чтобы кто-нибудь из семьи Блэр стал владельцем Блэр Букс. Я засмеялась. «Полагаю, мечта исполнилась», — сказала я, — по крайней мере, мечта моего отца. «Но не твоя?» — спросил Сэм. «Это не то, о чем я сначала мечтала, как тебе известно», — сказала я. «Но теперь я думаю, что никогда не знаешь, что представляет собой твоя мечта». Некоторые из нас сталкиваются с ней нос к носу прежде, чем осознают это. — А, — сказал Сэм, — выпьем за это. Он наклонил свой бокал в мою сторону, и мы чокнулись. — Ты не против, если мы сразу же сменим тему? — спросил он. — Пожалуйста, — ответил я. — Мне кажется, что с возрастом ты становишься еще красивее, — сказал он. — Прекрати, — засмущалась я, толкая его рукой в плечо. Я флиртовала. Оказалось, что это так приятно. Никто никогда не говорит об этом, но в тот момент мне казалось, что земля крутится только благодаря флирту.